Глава 19. Сущий пустяк. Мир будто обрубили. Вот поле, узкая тропка через него, небо, солнце, а вот серое бесформенное облако раскинуло свои щупальца во все стороны, и за ним ничего, ни сверху, ни снизу, расползлось во весь горизонт. Нам сюда Бриш спросил и устыдился, слишком уж глупо прозвучало и трусливо. Все посмотрели на Хуха. Феник жался к ногам, не решаясь идти дальше. От него толку мало, говорить не умеет. Глеб махнул рукой. Может, стекла попробуем? Заодно проверим, что нам подсунул огородник. Они достали осколки и приложили к глазам. Ни на севере, ни на западе и востоке Небо не окрасилось разноцветными полосками, лишь прямо перед ними промелькнула яркая вспышка. Чёрт, выругался Глеб. Значит, нам точно туда. Зато стёкла настоящие, хоть что-то хорошее. Мёнгери потрогала воздух перед собой. Странно, словно там пустота, которая сожрала всё остальное. Точно, Приша осенила. Старик же и говорил про пустяк!» Он пояснил остальным: "Пустяк, пустота, игра слов такая. Это сотворил старый бог", добавила Мёнгери, когда пытался уничтожить своих детей. Приш и Глеб обменялись непонимающими взглядами. Эту легенду они не слышали. Мёнгери никак не решалась. "Наверное, в другой раз". "Нет, расскажи сейчас", попросил Приш. Ему хотелось отсрочить поход в серое нечто», пусть даже на несколько минут, да и потом, может, не наступить. И девушка начала повествование. Время долго правило вселенной. Наконец, ему стало скучно, и сотворило оно небо и светило на нем. Когда воцарились на небосводе луна и солнце, на земле появился свет. Стали расти цветы и деревья, плодиться рыбы и звери, ведь свет это жизнь. А еще зародились люди. Начали строить жилища, возводить храмы и дворцы. И не понравилось это времени, ведь каждый человек проживал одну жизнь, а творения его рук многие. Веками служили они людям, да и потом долго существовала память о чудесах света. Люди словно бросили вызов самому времени. Сначала Бог пытался стереть их с лица земли, обрушивал с небес огненные камни, тряс землю, насылал мор. Но вновь и вновь жалкие смертные возрождались и отстраивали дома и святилища, создавали скульптуры, писали картины.